Корректива. Я так быстро провалилась в сон, что даже не успела поставить будильник. И как обычно со мной происходит после насыщенного впечатлениями дня, я видела яркие сны, которые попутно, все еще находясь в фазе глубокой спячки, умудрялась анализировать. С самого детства я научилась заказывать сны. думать о том, что именно хочу увидеть, представляя в мельчайших подробностях события предстоящего сновидения. Но пока моё мастерство осознанных сновидений не дошло до совершенства, случалось, что какие-то неведомые силы вторгались в безмятежное пространство хорошо срежиссированных мною же снов и рушили всю концепцию задуманного». Будучи ребёнком, воспитываемым в самых строгих религиозных тисках, я оставила за собой право распоряжаться миром грёз и сновидений и в конечном счёте стала в нём полноправной правительницей. Всякий раз, когда мне снилось что-то, что выбивалось из моих планов на ночь, я вмешивалась в ход событий, не раздумывая, и видела ровно то, что хочу. Так было и сегодня ночью. Зарывшись носом в мягкую перьевую подушку, я погрузилась в сладкий сон. Подушка сыграла забавную шутку с моим воображением, подкидывая дополнительные тактильные ощущения теплом, которым я в неё надышала, и воздушностью, которая в подушке была в избытке. Мне снилось, будто я лечу на мягком, пушистом и розовом облачке. Я спала и думала, «Надо же, какая банальщина! А приятно!» Затем я увидела очертания замка, всё более напоминающего мне Эйлен Донан, что возвышался не на фьорде Лох-Дуих, а на вершине Бен-Невиса. Я влетела в окно и тут же оказалась в объятиях Тома, облачённого в рыцарские доспехи. «Какая несуразица!» — думала я, не просыпаясь. Потом мы почему-то бежали по лестнице, будто бы от преследовавшего нас фейри неземной красоты, но со шрамом во всё лицо. Фейри в кельтской мифологии и мифологиях европейских народов, вобравших культурные кельтские традиции, общее название сверхъестественных существ — феи, эльфы, сиды, дениши и другие — живут среди холмов. И когда Фейри догнал нас на крыше замка, чтобы столкнуть вниз, Том прикоснулся к нему, чем и погубил. Ох уж эти легенды! Он заполонил мой мозг всеми этими выдуманными существами. Спала и думала я. Мы вздохнули с облегчением, горячо обняли друг друга, но тут раздался женский плач. На самом краю крыши стояла прекрасная девушка с длинными рыжими волосами. Том ничего не говорил мне, но я почему-то знала, что это Мирьям, его Мирьям. Она сделала шаг навстречу и протянула к нему руки, а позади нее оказалось трое маленьких детей. Глаза их были полны слез. Самый маленький закрывал крошечными ручками испуганное личико. Я кинулась к ним, чтобы отвести их от края, и в этот самый момент раздался страшный крик. Обернувшись, я поняла, что Том упал с крыши замка. Мирьям оставалась неподвижной. Детский рев и стенание Мирьям сводили меня с ума. Метнувшись к месту, откуда упал Том, я увидела, что он висит на одной руке, держась из последних сил за выступающую каменную кладку. Я протянула ему обе руки и каким-то чудом спасла его. Проснувшись в холодном поту, я всё же была удовлетворена развязкой ночного сюжета. Конечно, я понимала, что происходит в чертогах моего разума. Бабушка рассказала и забыла. Я — нет. Странная штука жизнь. Налила себе холодной воды, посидела в кресле. Побродила по номеру, нагуливая усталость — Всё тщетно, не уснуть. Когда, наконец, запели соловьи, демоны ночи отступили, и я уснула. Поскольку будильник не прозвенел, а ночь пронеслась в блужданиях по номеру, проснулась я около полудня. В этих местах спать можно долго. Солнце и не думало появляться. Тяжёлые низкие тучи висели почти на макушках деревьев. Птицы лишь изредка подавали голос, будто прибитые непогодьем. Но мысль о том, что меня ждет восхождение на самую высокую точку Грампианских гор, будоражила воображение. Приняв душ и заказав кофе в номер, я планировала улизнуть от разговоров с любимой читой Сноудов. В холле никого не оказалось. Собралась звонить Тому и только занесла палец над экраном телефона, как получила сообщение — «С добрым утром, дорогая Вивьен. Боюсь, что Бен Невис придётся отложить. Я с поручением в аэропорту Обана. Увидимся позже. Обнимаю, Том». Сначала я немного расстроилась, потом даже обрадовалась. Почитаю. Взяла то, что было на полке. Роберт Льюис Стивенсон. «Странная история Джекила и мистера Хайда». Не пожалела. книга об экзистенциальном кризисе пытливого ума доктора Джекила, об опытах со снадобьями и расколом личности, понесшим за собой преступления, убийство, смуту среди друзей, знавших доктора Джекила прежним и не подозревавших, что злодеяния совершается его альтер-эго, человеком, что вытесняет самого Джекила, питаясь остатками его жизненных соков. Книга о дуальности человеческой природы, о неразрывности добра и зла. Я проглотила её крайне быстро и, не ощущая физического голода, испытывала голод информационный. На полке стояло ещё несколько книг, но они не возбуждали во мне интереса, и я решила сходить вниз в библиотеку. Только спускаясь по лестнице, я начала чувствовать неладное. Из библиотеки доносились знакомые голоса, и всё бы ничего. И голоса могли быть чьими угодно. Спиной к двери в двух глубоких креслах у камина беседовали Роб и Стефан. «Ясно, за кем ездил Том в обан. И что ему тут нужно?» Поскольку замок пустовал, и мне вряд ли удалось бы сойти за гостью, что прошмагнуло мимо, не желая тревожить двух почтенных джентльменов, я решила поздороваться. Сердце моё затрепетало, и голос предательски задрожал. «Доброго дня, джентльмены!» Роб обернулся, и я поняла, что что-то не вполне так. Глаза у него были заплаканы, лицо скорбное. Стефан просто поднял руку вверх в знак приветствия, не оборачиваясь. «Добрый день, дорогая. Прости, у нас тут очень личный разговор. Не могла бы ты нас оставить?» — процедил Роб. Я кивнула и скрылась в библиотеке. «Разумеется, что о книгах я и думать уже не могла». Постояла между стеллажами в тщетной попытке расслышать, о чём шептались эти двое. Решила найти Меган. В холле её не оказалось. На лужайке и в беседке тоже. Тогда я направилась прямиком в её номер. Конечно же, я догадывалась о причине визита Стефана, но не была уверена на сто процентов. Меган открыла дверь в совершенно обычном для неё настроении. Не грустна, но и не весела». «Добрый день, дорогая, проходи». «Ты в курсе, что Стефан здесь?» «Разумеется», — сказала она, плюхнувшись в кресло. Вид у неё был заспанный. «Что случилось? У него же тур по Азии ещё не окончен». «Мама умерла», — объявил траур и прервал тур. Заявила она отстранённо. «Боже, я так и знала! Жаль его и маму. Всё-таки молодая женщина». «Она давно болела? Это было ожидаемо». «Да, он говорил, что последние полгода она не приходила в сознание. Строго между нами Роб говорил, что она была не вполне вменяемой ещё задолго до болезни, но у них была какая-то ненормальная связь. Он ничего не делал, не советуясь с ней». «Серьёзно? Хотя чему я удивляюсь? Она ведь сформировала его как личность, исходя из того, что он рассказывал». «Она его уничтожала как личность». «Отравляла его больше, чем он сам себя. Может, хоть сейчас воспрянет». «О чём ты, Мэг?» «Пусть и Бероп расскажет, я не вправе. А лучше, если он сам». Она надела платье и, ничего не говоря, оставила меня в номере одну. Первый порыв был ринуться за ней. Потом я всё-таки одёрнула себя и, выждав пять минут, решила прогуляться. На лужайке перед отелем сидел Том и просто смотрел в небо. «Привет, Том!» Он широко улыбнулся и расставил руки для объятий. «Можно вас обнять, леди Вивьен?» «Ну что ты опять официальничаешь?» «Сообщение из аэропорта было без леди». «Хорошо, иди ко мне, обниму». «Как же тепло было с ним, как хорошо». Будто не было этой сцены у камина, не было заплаканного роба, холодной и резкой Меган. Всё плохое улетучивалось, и наступала эйфория». «Мне хорошо с тобой, Том. А мне просто сказочно хорошо. Я ведь всё ещё думаю поговорить с Мирьям. Том...» Стукнув его по-братски, возмутилась я. но зачем это всё? Мы ведь договорились. Или нет? далее леди Вивьен, вы правы. Простите. Ну и денёк сегодня. Мало того, что Стефан приехал с такой скорбной новостью, так на меня Мэган за что-то разозлилась». «Вы его лично знаете, этого мистера Мура? Я на него работала, правда, недолго». «Хм, любопытно. Наверное, он к вам клиня подбивал? Ну что ты, это птица высокого полёта. Знаешь, какие там вокруг него дамочки?» Он посмотрел на меня сукаризной, явно считывая то, что я так рьяно пыталась скрыть. «А вы не без досады в голосе об этом говорите, леди Вивьян? Брось, Том». «Ну, где он, а где я?» Мы всё ещё стояли в обнимку. «Знаете что, леди бивьен «Что, Том?» «Этот мистер Мур только что сверкнул глазами из окна библиотеки. Пусть смотрит. Какое нам дело?» Вечером был ужин, на который меня всё же пригласили. Впервые пригласили и Тома. Несмотря на горе, постигшее Стефана, выглядел он неплохо. Казалось, что Роб горевал сильнее». «Ты знаешь, дорогой, как я любил твою маму, что не говори, а за всяким великим мужчиной всегда стоит величайшая женщина. Как она вас воспитала, сколько всего вам дала!» «Спасибо, Роб, это так. Нам очень жаль, что мы не были с тобой на похоронах, зря ты не оповестил нас». «Я бы сорвался первым же рейсом, ты знаешь». Роб выглядел таким подавленным, говорил настолько искренне, то и дело вытирая набегающие к воспалённым глазам слёзы, что я, следуя порыва души, встала и обняла его за плечи. Поймав недоумённый взгляд Стефана, обняла я его. Не вставая, он похлопал меня по руке, поблагодарил и попросил сесть. «Правда, Стеф, почему ты не сказал нам заранее?» «Я знаю, что вы разделяете со мной эту утрату. Затем я и приехал сюда. Пусть её душа покоится с миром». Все замолчали. Том с любопытством наблюдал за всеми участниками траурного застолья. Ели без аппетита. Выпивали крайне мало. Разошлись по номерам буквально через час. Сидя в кресле у окна, я обхватила колени и беззвучно заплакала. «Все мои чувства к Тому, все эти чудесные переживания, связанные с ним, сны, поцелуи, все это было только ширмой, за которой я сама от себя прятала нечто, вросшее в меня толстенными корнями». «И кто там еще, у кого пророс в пустоте? Черт!» «А что же Том? Самообман? Возможно. Попытка отвлечься? Пожалуй, что так». «Как же всё-таки хорошо, что Том рассказал мне всю правду. Как хорошо, что есть Мирьям. Глупо полагать, что приезд Стефана связан не только со смертью его матери. Ведь меня могло здесь и не быть. Что же клокочет внутри меня? Что это? Почему я так хочу к нему? Как парадоксально человеческая натура. Хочется того, что тебе не может принадлежать». Монотонный стук, пробивающийся сквозь бурю эмоций герои мыслей в моей голове, оказался стуком в дверь. «Вив, к тебе можно?» «Боже, это он!» «Конечно, входи!» Стефан робко вошёл, сел на мою кровать. Вперил взгляд в стену и процедил. «Обними меня, пожалуйста». Я подошла к нему вплотную, он уткнулся головой в мою грудь и зарыдал. Беспомощный и такой родной. Чёрт! «Вив, я прошу, прости меня. Ты мне очень нужна. Прошу тебя, вернись». «Вернуться на работу?» «Да, ничего больше мне не нужно. Просто будь рядом». «А ты не будешь кидаться бутылками и бегать от меня по ночам?» «Не буду, Вив, клянусь». Говорил он, буквально умоляя и заискивая, вглядываясь в мои глаза. «Хорошо, я готова. Когда?» Сейчас кончится тур по Азии. Завтра я улетаю в Сингапур. Через три дня начинается финальная часть тура в Европе. Он продлится неделю. Приезжай в пятницу, в Париж. Это последний день тура. Посмотришь на меня в деле. Ты же не была на моих концертах. Хорошо, приеду. Вив, я ужасно по тебе скучал. Угу. Я продолжала давиться слезами, как и он. А ты... Что молчишь? Ничего. Ничего. «Ты тут неплохо проводила время, как я понял». Голос его становился строже. «Я правильно понял». «А что, это воспрещается?» «Да нет». «Любишь горцев в килтах?» «Да». «Уже почти смеясь, отвечала я». «И я тоже». «Можно вопрос?» «Валяй». «А зачем я тебе?» «Я так и знал, что ты начнёшь расспрашивать». Оттолкнув меня, он резко вскочил и принялся расхаживать по номеру, «Я сам не знаю, Вив. Рядом с тобой я обретаю некое подобие равновесия. Вот, значит, как?» — возмущённо переспросила я. «Что-то типа того. Не ори на меня». «Я не ору. Прости. А ещё вопрос можно?» «Не многовато ли вопросов? Это уже похоже на интервью. А мне за них обычно платят. Чем готова пожертвовать?» хм? «А чего ты хочешь?» «Подпиши договор, если так любопытно услышать ответы». «Какой ещё договор?» «О том, что я нанимаю тебя по контракту на два года». «Ух ты! Любопытно! Но ведь я его ещё не видела». «Ты всё ещё хочешь что-то спросить или уже передумала?» «Хочу». «Валяй». «Кто писал тебе, когда ты оставил телефон в машине?» «Ого! Я же говорил, что ты читала». «Сучка!» Почти смеясь, он повалил меня на кровать. «А строила из себя непонятно кого». Он держал меня крепко за руки и пристально смотрел в глаза, будто пытался понять что-то о самом себе сквозь меня. Молчаливая и неоднозначная пауза рождала странные чувства. Он склонил голову надо мной и, заправляя непослушную прядь, за ухо выдал — но кто же ты такая, Вивьен? Я ехал сюда, будучи уверенным, что нуждаюсь в твоем присутствии. А вижу тебя, чувствую твой запах, слышу твой смех, пробую твои слезы на вкус и понимаю, что хочу большего. А чего хочу, не знаю. Попробуй меня». «Что?» Он отскочил в изумлении. Я же не стала дожидаться его решимости, поцеловав его со всей нежностью, что не успела растратить за свою короткую жизнь и уж тем более не за пару свиданий с Томом. Прикусив губу и прищурив глаз, подытожил. «Вкусно!» Я решила закрепить его впечатление и продолжила. На этот раз он отвечал мне всё уверенней и охотней. Глаза его были прикрыты. Руки, будто против его воли, пробирались под тонкую ткань моей блузки, пуговицы которой податливо расстёгивались сами собой. И когда расстегнулась последняя, он резко встал, приложил ладони к взмокшему лбу и протараторил. «Знаешь, это уже слишком. Прости, я не могу». «Это ты прости?» «Нет, всё было отлично, просто не так быстро. Прости». «У меня никогда не было девушки. Думаю, ты и так всё поняла. Все мои лавстори только для прессы». «Я поняла. И дети не мои. А поцелуи на камеру — это совсем другое. Я ничего не чувствую. Это часть работы». И «Это я тоже поняла. Но дети ведь не знают, что они не твои. Ты им нужен. А что я могу им дать? Хочешь, сходим с ними погулять, когда вернёмся в Нью-Йорк? А зачем?» Я видела, как ты им нужен. Им очень больно всякий раз расставаться с тобой и видеться только на съёмочной площадке. Ты думаешь? Я уверена. Хорошо, я подумаю над этим. Спасибо». Вся следующая неделя в Инверлочи тянулась словно патока. Я не хотела видеть Тома, меня больше не радовало общение с Мэган, тяготили совместные завтраки и ужины с читой Сноудов. Стефан уехал с утра, не попрощавшись, оставив на моей прикроватной тумбочке конверт с бронью отеля и распечатанным электронным билетом. У меня голова шла кругом от этих перемен в его поведении. Невероятное воплощалось в жизнь, неизбыточное становилось реальным, а я все еще не могла найти эту самую точку опоры, которая бы дала мне твердое ощущение того, что я достойна быть рядом с ним. Утром перед моим отъездом Роб позвал меня переговорить в библиотеку. Меган отсыпалась после прощального вечера с шампанским. «Ну что, куколка, летишь по зову сердца? А что бы ты сделал на моём месте? Я бы поступил так же. Знаешь, ему невозможно отказать. Хотя я и позвал тебя сюда, чтобы предупредить о том, что тебя ждут сильные испытания. Что ты имеешь в виду? Во-первых, его просто так тебе никто не отдаст. Как я поняла, у него есть постоянный партнёр? Это тоже. Но тут дело даже не в этом». «А в чём же?» «Так просто его не отпустит Эгрегор», многозначительно заглянув мне в глаза, сказал Роб, надеясь на моё понимание. «Ты увлекаешься эзотерикой?» Видишь ли, когда ты раскачиваешь такие мощные пласты энергии для достижения своих целей, эгоцентричных, тщеславных, вовлекая в процесс массы людей, убеждая их в собственной исключительности, волей-неволей увлечёшься эзотерикой. Сложно переварить такое сразу, но я приблизительно понимаю, о чём ты. Это расплата, Вив, ты делаешься идолом. «Тебя поддерживают люди, и вы вместе создаёте эгрегор, которому ты теперь по гроб жизни обязан. Понимаешь?» «Да, конечно же». «Но я всё-таки тебе немножечко завидую». «Почему?» «Знаешь, я помню первый концерт Стефана, на который он меня пригласил. Эмоциональный фон был таким сильным, что я рыдал всю дорогу и потом ещё долго не мог оправиться от потрясения». «В хорошем смысле слова, разумеется». любопытно. У него звериная харизма, харизма мощного, огромного животного, внушающего страх и влечение. Я был в него дико влюблён. Совершенно невзаимно, не переживай. Но он отплатил мне сверх всякой меры за обожание своим покровительством и глубоким уважением. Он очень благодарный, несмотря на напускную праздность и снобизм. Ты говоришь о нём, а глаза у тебя словно светятся любовью. Да что там говорить, я и до сих пор его обожаю. Знаешь, почему я сравнил его с животным? Нет. Помню, как-то мы ездили с ним в сафари-парк в Австралии. Огромный заповедник, очень много львов, около ста, я думаю. Никому не позволялось выходить из машин. «Львов кормил один человек. Никого больше они не признавали. Однако Стефан потребовал остановить машину, заплатив водителю приличную сумму и сказав на камеру моего телефона, что берет всю ответственность за возможный несчастный случай на себя. Я был так взволнован, ужасно за него боялся, поэтому даже не смог включить камеру, чтобы засвидетельствовать это». Он вышел из машины, отошел от нее метров на двадцать и просто встал, глядя на них. В этой части заповедника отдыхали львы, их было около пятнадцати. Конечно, они были сытыми, но сам факт. Ровно через минуту к нему стали подбегать львы, один за другим, обступая его плотным кольцом, страшно при этом порыкивая. Я покрылся холодным потом, водитель прикрыл глаза руками. «С нами были ещё двое, так они просто визжали от ужаса». «Каково же было наше удивление, когда все львы принялись тереться об него, словно котята, лизать его лицо, руки, одежду. В конечном счёте они повалили его и продолжали ластиться, лёжа вместе с ним». Периодически какой-нибудь лев отгонял другого, сражаясь за внимание Стефана. Эта идиллия длилась около получаса, потом они тихо разошлись, как по команде. Остался один лев, самый крупный, видимо, вожак, что продолжал смотреть на то, как Стефан направляется к машине. Я знал, что к ним нельзя поворачиваться спиной и очень волновался за него, но всё обошлось. Лев признал его вожаком и нехотя прощался с ним. Потом такую же картину я наблюдал с волками. Всё повторилось с точностью до мельчайших деталей. Тогда-то я и понял, что его сумасшедшая популярность абсолютно оправдана. Он покоряет всё живое не агрессией, а какой-то необъяснимой внутренней животной харизмой, при этом будучи сверхчувствительным даже плаксивым временами. «Ничего себе! а Вот это да! У меня мурашки по коже!» Я и сам, вспоминая это, покрываюсь мурашками. Но я не сказал главного. Именно по этой причине, будучи человеком такой магической силы, он не может принадлежать кому-то одному. Помни об этом. Провожать меня Мэган тоже не стала. Мигрень. Я привыкла расценивать любой вид боли как проявление психосоматики. Обижаться на то, что она была менее гостеприимной, чем Роб, я не могла. Слишком хорошо понимала причину её эмоциональной нестабильности. Роб решил остаться с Мэган, прослезившись, как обычно. У машины он произнёс целую речь в напутствие Мы обнялись, словно близкие родственники, и попрощались. Несказанно счастливая где-то в глубине души, я испытывала чувство вины — что я оставляю подругу в состоянии жесточайшего раздрая. Несомненно, будь я опытнее или старше её, всё равно она не стала бы меня слушать. Ей нужно перебродить в соку собственных переживаний. В конце концов, она ведь сама говорила, что хочет испить эту чашу до дна, что ей необходимы такие пограничные состояния. Я знала, что в итоге всё будет хорошо». Том натянул улыбку и усадил меня на переднее сиденье. Первые десять минут пути мы молчали. Том безотрывно смотрел на дорогу, и я боялась заговаривать с ним первой. В голову лезла всякая банальщина, а перед глазами постоянно возникал образ Стефана. «Ну, леди Вивьен, теперь вы ещё не скоро придёте к нам, верно?» «Почему?» «Мы очень сдружились с Робом». потому что этот мистер Мур крепко у вас вцепился». Вероятно, сказав это, Том ожидал услышать опровержение, не подозревая, что его слова были бальзамом для моей души. Я промолчала. Оставшись неудовлетворённым моей реакцией, он продолжил. «Вы любите его, леди Вивьян?» «Том, я сама не знаю». «Одно я могу сказать точно. Он смотрит на вас, как на свою собственность». Это я и сама заметила. Я буду скучать, хотя понимаю, что для вас мои слова ровным счётом ничего не значат. И я буду скучать том, теперь эти слова лишены всякого смысла. Оставшуюся часть пути мы молчали. Он лишь изредка поглядывал на меня, я же делала вид, что читаю. Прощаясь, мы крепко обнялись. Как я не увернуться, ему всё-таки удалось сорвать поцелуй с моих губ. «Мы, люди, странно устроены, нам остро необходимо то, что ускользает из наших рук».